усёны невероятной новостью питер рухнул на стул, но понял, что сидит, лишь когда удалось сосредоточиться на лице Майкла. Это невозможно. Хорошо, невозможно, пожал плечами Майкл, но другого объяснения просто нет. Помнишь сокращённое НИИЗМС из первой директории? Оно обозначает научно-исследовательский институт инфекционных заболеваний медицинской службы. Я с ним сталкивался, потому что на посту в Орике полно литературы, изданной не из МС, техническая документация, справочники по эпидемиологии и так далее. Майкл повернулся к экрану и показал на первую строку. Видишь длинную цепочку чисел? Это цифровая подпись Мейнфрейма. Какая-какая подпись? Можно считать ее адресом системы, которой обращается этот передатчик. Кажется, бессмыслица, случайный набор цифр. Но при внимательном рассмотрении всплывают интересные вещи. В «Паучке» наверняка есть встроенная локационная система, подключенная к спутнику. Ничего особенного – обычная военная примочка. Короче, набор цифр на деле является географическими координатами – широтой и долготой. 37 градусов 6 минут северной широты и 107 градусов 49 минут западной долготы. Обратимся к карте. Майкл свернул окна, застучал по клавишам и открыл новое приложение. Питер не сразу сообразил, что перед ним карта Северной Америки. Вводим координаты. На карте появилась чёрная решётка, разбившая её на квадратики. Эффектным жестом пианиста Майкл оторвал пальцы от клавиш, а потом нажал Enter. Питер увидел ярко-жёлтую точку. Воаля. Юго-запад Колорадо, город Талурит. Название не говорило Питеру ровным счетом ничего. «И что с того?» «Колорадо, Питер, самое сердце ЦКЗ». «Какого еще ЦКЗ?» «Никакого, а какой!» Раздраженно поправил Майкл. «Тебе нужно срочно повторить историю с географией. ЦКЗ – центральная карантинная зона. Там началась эпидемия. Первые вирусы-носители появились именно в Колорадо». Голова у Питера гудела так, словно лошадь копытом ударила. Майкл, пожалуйста, не так быстро. Хочешь сказать Эми оттуда? Думаю, да. Передача рассчитана на небольшое расстояние, значит, в момент, когда его подсаживали, Эми была неподалёку, буквально в паре миль от Телурида. Куда важнее понять, зачем его подсадили? Чума вампирия. Ты меня спрашиваешь? Майкл выдержал паузу и внимательно всмотрелся в лицо Питера. Скажи-ка, ты когда-нибудь думал о том, кто такие вирус-носители? Не об их злодеяниях, а о том, кто не такие, твари бездушные. Да, это общепринятая версия, кивнул Майкл. Но вдруг всё сложнее. Девочка Ими явно не вирус-носительница. В противном случае мы все бы уже погибли. Но ты сам видел, с какой скоростью она поправляется. Да и во мраке среди пикировщиков как-то выжила. А как ты объяснишь то, что она почти столетняя, выглядит максимум на четырнадцать? Военные что-то с ней сделали. Что и как, не знаю, но сделали. Передатчик-то на военной чистоте вещал. Вдруг ее инфицировали, а потом вернули в нормальное состояние. Вдруг... Майкл вновь вгляделся в лицо Питера. Вдруг она... наше спасение. Но это ты загнул. Не уверен. Майкл поднялся и взял со стеллажа блокнот. Я тут просмотрел старый вахтенный журнал. Захотелось выяснить, не принимали ли сигналы на той частоте. Так, подозрение возникло. И интуиция не подвела. 80 лет назад в колонии поймали сигнал радиомаяка, вещавшего на той частоте. Оказывается, это военная частота сигналов в бедствии. Сообщения закодировали древней азбукой Морзе, но тут есть текст. Майкл открыл журнал на заложенной странице и показал Петру запись. Если найдёте её, доставьте сюда. Знаешь, в чём главный прикол? Тот радиомаяк до сих пор вещает. Поэтому я и тянулся с разговором, решил поднять провод на стену и поймать нормальный сигнал. Петр оторвал глаза от журнала и встретился взглядом с Майклом. Что он делает? Вещает, передаёт те же самые слова. «Если найдете ее, доставьте сюда». Питеру казалось, мозги превращаются в овечий сыр. «Как же он может вещать?» «Там кто-то есть, Питер!» «Неужели ты до сих пор не понял?» Майкл победоносно улыбнулся. «Девяносто три года назад был нулевой год, начало эпидемии. Так вот, девяносто три года назад, весной нулевого года, в Теллуриде, штат Колорадо. Кто-то подсадил передатчик с ядерной батарейкой в шею шестилетней девочки. Эми пришла к нам из старого времени, а этот кто-то до сих пор сидит в карантинной зоне. На протяжении девяносто трех лет он не прекращал попыток ее вернуть.